Отстала на добрую сотню ярдов. Мэри не стала восклицать, мой герой, не стала спрашивать, ты ранен ли, он мертв. Взяла Николаса Динца у меня из рук, положила на живот и сказала, у моста ты найдешь таверну Крадо Кармс, объясни им, что случилось, и проси позвонить к нам домой, они знают, что надо делать. Потом возвращайся и помоги мне, захвати с собой одеяло. Мне в тот момент совершенно не хотелось бежать. Более того, по моим ощущениям, меня следовало уложить в постель, но я побежал. Бегом и вернулся с одеялом, с двойной порцией бренди в желудке и всё никак не мог взять в толк, почему моя левая рука так странно выглядит. Мэри, которую, похоже, с детства готовили к кораблекрушению и последующей жизни на необитаемом острове среди диких зверей, склонилась над маленьким Николасом и весьма профессионально сделала ему искусственное дыхание. Мать мальчика уже отправила она на холм, откуда-то могла видеть замок, и махать руками, привлекая внимание тех, кого выставила на подмогу. На берегу она только мешала своим кудахтанем. «Могу я что-нибудь сделать?» — спросил я. «Следи за мной!» — выдохнула Мэри. «Потому что скоро тебе придется меня сменить». Я в этом сомневаюсь, ответил я, и отключился. Мне полагалось 2 недели отпуска, и я провёл их в замке Креддок. Первые несколько дней в постели особой необходимости в этом не было, но я не спорил, потому что Мэри ухаживала за мной. Как мы обручились, для меня до сих пор загадка. Она потом утверждала, что сделала мне предложение, но я крайне сурово отказал ей, и тогда она поняла, что любит меня. По моему разумению, истина открылась ей не в тот момент, когда я вежливо отозвал ее в сторону, а когда появилась миссия Сдинс, молодая и красивая вдова, которая бросилась мне на грудь, обвела руками шею и впилась в губы. И на следующее утро, услышав невнятное бормотание, мало чем отличающееся от шума воды в трубах, а на самом деле мою робкую просьбу выйти за меня замуж, она ответила, «Дорогой, я согласна, с радостью». Наверное, поэтому в последующие дни очень часто виделись с мисс Динс, до того совершенно незнакомой нам женщины, и теперь ставшей лучшей подругой. Но тут началась Первая мировая война, И жизнь скоро сбилась с привычного ритма. Миссис Динс, напоследок засыпов нас словами благодарности, умчалась в Лондон. Двухлетний Никлс ничего не сказал. Я женился на Мэри, а после короткого, но безмерно счастливого медового месяца отправил её к отцу и ушёл в армию. Глава вторая. Моя мастерская располагалась на Бэдфорд-сквер. На дне у нас была квартира, которой я пользовался по необходимости, а Мэри и дети крайне редко, отдавая предпочтение нашему коттеджу в Кент. Она приехала на ночь в июле 1935 года, чтобы могли отпраздновать грядущую годовщину нашей помолвки. Мы давно уж взяли на вооружение девиз: главное желание отпраздновать, а повод найдётся. Как всегда, перед нами встала сложная дилемма. Пообедать до театра? Или поужинать после спектакля? Может быть, пообедать и поужинать? Но она разрешилась приглашением на коктейль в отель Совой, что нас даже очень устроило. Созывала гостей миссис Паттон, дальний родственница Мэри. Я практически никого там не знал и уже было заскучал, когда наша хозяйка подвела ко мне женщину средних лет и познакомила нас. — Даму звали миссис Феллоус. После того, как мы поболтали о пустяках, она мило улыбнулась и спросила, — Вы меня не узнали? — Я не узнала, в чем честно и признался. Мог бы добавить, что если бы встретил на улице на следующий день, тоже не узнал бы. Такие лица, как у нее, не запоминались. — Да, с прошлой нашей встречи прошло много лет, и у меня теперь другая фамилия. И платьи, наверное, тоже сострил я. Одежда, знает ли меняет человек. Тем не менее, я вас узнала, хотя вы были тогда в пижаме. Выходила из ванной с губкой в руке, лежали в кровати. Уточнила она. Разговор я определённо нравился. Мне нет. И сама она и вечеринка